И с тех пор он с закрытыми глазами поддался интриге задумленной госпожой де Ламот. Эта интриганка очень любила удовольствия и всегда нуждалась в деньгах. Она узнала, что придворные поставщики ювелиры Демары Босанж предложили королю бриллиантовое ожерелье стоимостью в 1 600 000 фунтов. Но королева отказалась от такого дорогого ожерелья, ибо мы рыба Санж были в отчаянии и нагону не разоренья. Тогда госпожа Деламот решила воспользоваться этой недорогоценностью, устроить, чтобы её купили за четверть цены от имени королевы, получить её на некоторое время в свои руки, исчезнуть с ней, затем продать по частям и таким образом надолго обеспечить себе приятную жизнь. Но нужен был посредник, который поверил бы, что она, госпожа де Ламот, доверенная королеве посредник достаточно богатый для того, чтобы поручиться перед бенаром и басанжем, и достаточно влюблённый для того, чтобы действовать с закрытыми глазами. Госпожа де Ламот выбрала для этой цели кардинала Дэрогана. Он взялся доверчивым, когда влюбится и когда ему предложат удовлетворение его желаний. Его имя, положение в придваре и состояние вполне подходят для поручительства. Что же касается влюблённости, так как он любит красивые женщины, так и госпоже де Ламурт очень легко будет этого добиться. И она действительно добилась. Письмами, подделанными под почерк Марии Антонетты, она убедила кардинала, что она тайная доверенная королевы которая через неё рассыпает свои милости. Королева вовсе не так сердита на вас, маньсьенёр, как вы думаете, сказала она ему однажды. И она показала ему письмо, подписанное королевой, в котором было несколько милостивых слов по его адресу. Когда он стал настойчиво выражать желание быть принятым королевой, госпожа де Ламотт сочинила целую серию записок, в которых Мария-Антуанетта отказывалась от своих предубеждений против Прилата. В последней записке королева обещала ему особую аудиенцию, не назначая, однако, ни дня, ни час. Людовик де Роган торжествовал. Отуманенный своей любовью к королеве не менее, чем прелестями госпожи Беломот, он совсем потерял голову, верил всему, что эта женщина ему говорила, и готовился к свиданию, обещанному ему королевой. Он не предвидел, в какую таинственную бездну влечет его госпожа де Ламот, и, очертя голову, окунулся в такую интригу, в которой люди менее сильные, чем он, начали бы смерть, или, по крайней мере, бастилию. Кардинал де Роган был уверен, что госпожа де Ламот всё ему устроило. Он находился под таким сильным влиянием этой женщины, что очень обрадовался, когда она объявила ему, что Мария Антуанетта соглашается с ним увидеться на всего лишь на одну минуту ночью в соседнем с дворцом лесу. Днём госпожа де Ламот побывала у одной легкомысленной девушки по фамилии Олива, которая несколько напоминала королеву. Вот вам 20 люйдоров, сказала ей интриганка, вкладывая в её руку свёрток золота. И одень вас в платье совершенно одинаковое с одним из платьев, которые часто носит королева. Затем вы последуете за мной в Версаль, где сделаете то, что я вам прикажу. Но будьте спокойны, вам не грозит никакая опасность, и ваша роль продлится не более 5 минут. Заинтересованной тайной и обрадованной двадцати лойдорами, Олива беспрепятственно дала себя причесать а-ля Мария Антуанетта и одеть в белое легкое платье, очень похожее на то, которое королева часто носила дома. Карета, ждавшая его ворот, отвезла обеих женщин в Версаль. До наступления ночи время провели в доме госпожи де Ламотта. Написала кардиналу де Рагано записку с поддельной подписью Мария Антуанетта Французская. В этой записке